Убедившись, что зелье подействовало, огаремыки приступили к работе, перешептываясь и переглядываясь. Я направилась к ручью погоревать о своей жизни. Горевать получалось плохо, а вспоминать эльфа и краснеть хорошо. Собрав все известные ругательства и выдумав новые, поднялась. Вот нашла я о ком думать, а бэльфич, его имени даже не знаю, тат да откуда он вообще взялся? И когда интересно делся, может, чары озера сказались, и он мне приснился. Вспомнилось, какими нежными были его ласки, когда этот гад связал мои руки. Такие при всем своем богатом воображении я бы не смогла представить ни под какими наводящими чарами. Значит, было и обещал вернуться. Сердце забилось пойманной птицей от предвкушения. Уж сегодняшней ночью я точно у него выведаю и кто, он, и откуда, и зачем спасал. Вот у горазд же меня влюбиться. И кажется, это на всю жизнь. Уже знала, что у ведьм такое часто случается. Судьба, чтоб ее, называется. Истинная любовь, связь навеки. И узнать того, кто тебе предназначен, легко. Весь жар пламени своего сердца захочется отдать, пойти за ним хоть на край света, душу, если нужно, отдать. И я была бы рада сказать, что ничего такого не чувствую. Но какой смысл себе лгать? Чувствую, горю оно все синим пламенем всегда молилась богам, чтобы меня эта участь истинной любви миновала, но небеса меня, похоже, не услышали. И теперь предстоит мне либо счастливой стать, либо всю жизнь от горечи и тоски по свету бродить, пытаясь забыться. третьего то не дано. Несносный эльф, и откуда же ты на мою голову взялся? Ненавижу. Убью! Зацелую. О <космех> госпожа ведьма. Я оглянулась. А это, ну, это сад не, не исчезает. Магия, поди!» заметил один из деревенских. Покосилась на него, вздохнула, сощурилась. Мужиков, что успели привести в порядок избушку, отпустила, но те попрятались за ближайшие деревья, решив понаблюдать за моим колдовством. Она сделала вид, что их не заметила. Глядишь, расскажут пару байк о моей силе, так и заработок возрастет». И начала я колдовать. Что только с этими цветами проклятущими не делала: и жгла, и мор на них напустила, и гусениц пригнала. Хоть бы что им, знай себе, цветут да доблагоухают. Мне аж расплакаться от бессилья захотелось. А по-моему, с ними даже лучше, госпожа ведьма, послышался голос одного из мужиков, сидевших в засаде. Он явно хотел меня подбодрить. Другие тут же на него шикнули, мол, выдал их. А вы такие какие красивые создали-то аромату. Вот уж моей Марьяне-то по нраву придутся, если позволить сорвать. Кхм. «Все не так и плохо, может. Раз все решили, что это я сотворила, извлеку пользу и выгоду, осчастливлю деревенских. Не советую их рвать, скептически напомнила я. Это почему же? поинтересовался один из мужиков, явно сгорая от любопытства. Чары в них сильные, любовные, зря, кажется, сказала я. Но было поздно. Рассцарапанные колючками, но с охапками цветов и довольные, как коты после миски сметаны, мужики потопали к своим благоверным. А я отправилась читать свою колдовскую книгу, надеясь найти в ней информацию о том, как же можно это озеро уничтожить, не становясь черной ведьмой. И да, отправилась в заколдованное место, а то, вишь, Запретить этот ушастый мне пытался. Мне на ту напал. Я же ведьма, а значит, всегда поступаю по-своему. В этот раз я решила сделать мудрее. Пока не появилось озеро, очертила защитный круг, разбросала травы, зажгла свечи, затем призвала метлу, поднялась в воздух с зажатым в руке зельем. Только появятся чарующие воды, брошу самое сильное средство, что у меня имелось, берегла на всякий случай. все таки живую воду добыть непросто, но только она, пусть даже капелька, может уничтожить любую темную магию. Так и знал, что тебя здесь найду. Да неужели? Не оборачиваясь, поинтересовалась я у эльфа, который стоял у меня за спиной, а сердце чуть не выскочило. И даже тот факт, что мужчина в прошлый раз пообещал на хворостины метлу пустить, не остановило от желания снова ощутить его губы на своих. Да уж, я определенно либо под неведомыми чарами, либо влюблена, раз даже сейчас мечтаю об эльфе. — Эльфие. же ж ведьма", заметил он, обходя поляну и замирая напротив меня. "Упрямая", я фыркнула. Ничего из твоих зелий не поможет, я же сказал. Даже живая вода, лениво спросила я, пряча зевок. — У тебя есть такая редкость? поразился эльф, отчего его бесподобные зеленые глаза стали огромными. Слушай, если хочешь поговорить, давай потом. У меня еще должок есть за вчерашнее. Сбежать я ему точно не дам. И месть моя будет хмм стоящий. Эльф посмотрел на меня, будто прочитав мысли, и хмыкнул. А сейчас что? Занята я. Надо эту пакость, которая появляется, устранить. Мужчина посмотрел на меня и тихо спросил: "Сколько тебе пообещали заплатить, чтобы ты избавила деревню от чарующих вод?" "10 золотых", выпалила я, не задумываясь. "Я дам сотню." Если сейчас окажешься рядом. То есть сотня за то, чтобы я не спасала людей? Поинтересовалась я, чувствуя, что начинаю закипать. Сотня, чтобы ты не рисковала собой. Еще тише отозвался он. Ужасты, я ведьма, я всегда хожу по грани, пусть и не потому, что хочется. Я готов тебе дать все, что захочешь. Только сметлы, слезь, а попросил он всё, что захочу, значит, усмехнулась я. Да. Свободы. И поверь, ушастый, никакая клетка, пусть она будет даже из золота, ее не заменит. С этими словами я разогнала метлу, поднялась так, что лес стал казаться одним сплошным черным пятном, а потом стала падать живую воду надо вылить прямо в источник. У меня почти получилось, пока наглый эльф не слевитировал сбоку и не сшиб метлу, та печально треснув исчезла, а я оказалась лежащей на траве, придавленная мужчиной. Я все таки тебя убью, хрипло сказала, даже не пытаясь подняться. Глупая, да не поможет тут живая вода. Так я даже не попробовала. Ведьмочка моя сладкая, прошептал этот нахал, всматриваясь в мое лицо. Ты знаешь, откуда берется живая вода? А, -м -м -м, уил, что тут скажешь? Дается источником этих самых чарующих вод тому, кто не имеет корысти. Я открыла рот, Закрыла, посмотрела на эльфа, который нежно гладил мои щеки пальцами. Ладно, сдалась я. И что ты предлагаешь? Мне не ответили, лишь еще раз ласково провели пальцами по губам. Эй, мы мир спасать будем или как? Будем. Как-то счастливо улыбнулся он, отстранился, помог мне подняться. Музыка снова наполнила воздух, заставляя забыть обо всем на свете. Не слушай только мой голос, хорошо? Да. И доверься мне, пожалуйста. Выбора у меня не было. Из двух зол в данном случае, чарующих вод и незнакомого эльфа, в которого я успела влюбиться, пришлось выбрать второе. Мы подошли к самому берегу а потом вошли в воду эльф рассказывал какую-то историю отвлекая от щемящей мелодии где-то передо мной замерцали крылья феи не смотри только на меня велел он останавливаясь и разворачиваясь